Глава четвертая. Аделина. «Куда вы меня везете?» Дрожа задала я вопрос, ответ на который боялась получить. Слезы текли, не переставая, но Соколовского они не трогали. Он вообще не замечал меня, будто я пустое место. Пустое. Я смотрела в лобовое стекло, боясь упустить из вида едущий впереди внедорожник, в котором находился Артем. «Высажу в первой забегаловке, которая нам попадется» все же ответил Ян, не отрывая взгляда от дороги. «Я же не монстр», — добавил с ухмылкой. «Монстр, самый настоящий. Зачем вы так поступаете?» «Тебе нет места в жизни моего сына», — отрезал он. Я едва не задохнулась от гнева. «Он мой сын!» — воскликнула, вытирая слезы. «Мой! Как вы можете так поступать? Меня вам не жалко! Пожалейте Артема!» Кажется, я уже кричала, не отдавая себе отчета в том, что творю. Мелькнувшая была мысль, что терпению Соколовского наступит конец, и он высадит меня на трассе, была похоронена за волной гнева, горечи и отчаяния, сплетшимися в единый ком. Соколовский не ответил. — Он отца потерял. Вы хотите, чтобы он и матери лишился? Я схватила его за рука в пальто. Он дернулся от меня, окатил ледяным взглядом, будто я была прокаженной будто даже взгляда его недостойно, не говоря уж о прикосновениях. — Я умоляю, — просипела я в отчаянии, — что мне сделать, чтобы вы не отобрали у меня сына? — Для начала заткнуться! — рявкнул он так, что я вжалась в кресло, и тут же достал зазвонивший телефон из кармана пальто, приложил к уху и все с тем же гневом произнес. — Да! — Я наблюдала за ним, пыталась остановить слезы, но подбородок предательски дрожал, истерика не отступала. Запах дорогой жизни до отказа, наполняющий салон внедорожника, бил по нервам напоминанием. Я никто. Захочет, вышвырнет меня прямо сейчас из машины. Захочет, отдаст охране. Захочет, и меня никто никогда не найдет. — Черт подери, да! — Давай, — выругался Соколовский и вывернул руль. Внедорожник впереди, мигнув поворотником, съехал на обочину. Ян тоже сбавил скорость и остановил машину. Я тут же попыталась выйти, но дверцы были заблокированы. «Дайте мне выйти!» Воскликнула, увидев, как из внедорожника буквально вываливается Артем. Изо всех сил пытается вырваться из рук ведущего его к нашему автомобилю охранника. «Дайте выйти!» Зернув ручку, уставилась на Соколовского. Он перевел на меня тяжелый взгляд. Я нервно сглотнула. Щелчок, и я выскочила на улицу. Мимо проносились автомобили, но я ничего не видела и ничего не слышала, кроме голосящего сына. «Отпустите его!» — кинулась я к сыну. «Мама!» — получив свободу, бросился ко мне Тёма. «Мама! Мама!» — захлебываясь слезами. В момент, когда мой ребенок оказался в моих руках, я сама едва не завыла в голос. А села на снег и шумно выдохнула, пряча слезы в капюшоне его куртки. «Все хорошо, малыш. Ты чего? Все хорошо?» Пыталась успокоить, а сама вся тряслась. И вовсе не от вновь пробравшегося под кожу холода. «Почему ты со мной не поехала? Почему одного оставила?» Плакал мой ребенок, а я не знала, что ответить. Прижимала его к себе так крепко, насколько могла. «Не отпущу». Не отдам. Пусть Соколовский угрожает. Пусть хоть пистолет к затылку приставит. Не отдам, сына. Нам, нам с дядей Яном нужно было поговорить. Наедине. Я не хотела тебя бросать, сынок. Зачем вам говорить наедине? Кажется, он начинал немного успокаиваться. Да и я, краем глаза, заметила Соколовского, остановившегося в паре шагов, и снова напряглась. Встань! — услышала суровое и все такое же злое. Знала, что обращается он ко мне, поднялась на ноги и, не выпуская прижавшегося ко мне Артема, с непоколебимой решимостью посмотрела на Яна. Он тоже смотрел мне в глаза. Не знаю, чего хотел, запугать или что еще, но я взгляда не отвела, лишь поджала губы. — Езжайте вперед. Он отвел взгляд первым, посмотрел через мое плечо на застывшего каменным изваянием охранника. — Да, Яна Игоревич. Я услышала, как заскрипел снег под ногами удаляющегося цербера и ждала, какое же решение Соколовский примет относительно нас с Темой. Плечики сына продолжали подрагивать, руки обвивали мою талию. Но он уже не рыдал в голос. Знал. Мама рядом. Мама не бросит. Хотелось бы, чтобы это знал и стоящий напротив мужчина, но это было уже не в моих силах. «Садитесь!» Наконец нарушил молчание отец Миши и направился к машине. Открыл заднюю дверцу. «Пошли!» — потянула я сына. Тот до боли стиснул мою ладонь, боясь, что я снова оставлю его одного. Я ободряюще сжала его в ответ. Стоило нам забраться на заднее сиденье. Соколовский закрыл дверь и уселся за руль. Глянул на меня сквозь зеркало заднего вида. Артем прижался к моей груди и шумно, судорожно вздохнул. «Мам!» — протянул он. «Что? Давай вернемся домой. Пожалуйста!» Я продолжала смотреть в глаза Соколовского сквозь зеркало. Не знаю, о чем он думал, чего желал. Да о его желаниях я знать и не хотела. Мне важно было услышать от него, что он не станет отбирать у меня сына. Ни сейчас, ни когда-либо после. На что ты готова пойти ради этого? Будто, прочитав мои мысли, задал вопрос Ян. На все, — ответила, не раздумывая, прижала Темыча крепче. Наконец Соколовский тронул автомобиль с места. Больше он ничего не сказал и не смотрел на меня, только на дорогу. А я знала, знала, что в данный момент решается моя судьба, моя и моего сына.